Мои рекомендации по предотвращению и остановке окислительного стресса. Принимайте добавки антиоксидантов. Витамины А, Е, С и бета-каротин все являются антиоксидантами, равно как и селен, биофлавоны, такие растения, как гинкго билоба и женьшень. В зелёных лавках и аптеках Всегда богатый выбор поливитаминов и минералов. Ешьте пищу, богатую антиоксидантами. Ярко окрашенные фрукты и овощи содержат антиоксиданты каротины, природные пигменты. Именно они придают яркую окраску плодам: оранжевую, красную, зелёную, участвуя в процессе фотосинтеза клеток. Выбирайте зелёный цвет. Зелёные ростки, зелёный чай, любые овощи с зелёными листьями очень богаты антиоксидантами, продлевающими жизнь. Потребляйте их, чтобы быть здоровыми и сохранить иммунитет. Тогда вы сможете радоваться полноценной жизни. Занимайтесь физическими упражнениями, соблюдая меру. Если заниматься правильно, это поднимает уровень антиоксидантов в организме быстрее, чем в нем растут свободные радикалы. Но если переусердствуете, это вызовет воспаление мышц и суставов. Как вы узнаете, что слишком усердствовали? Симптомы. Опухлость. Быстрая утомляемость. Боль в мышцах, которая не проходит после сердца. 48 часов